Наталья Александрова. «Прятки с тенью». Я открыла глаза и осторожно потянулась. Диван тотчас же откликнулся на это движение натужным скрипом. Вроде бы матрас не пружинный, Чему же там скрипеть? В который раз удивилась я, хотя дала себе слово больше никогда и ничему не удивляться. Особенно собственной глупости. Нет ей предела. За окном вставал серенький рассвет, в комнате было полутемно. Интересно, дали свет или нет? Вяло подумала я и сообразила, что на самом деле мне это совершенно неинтересно. Вставать не хотелось. Зачем? Мне некуда торопиться, никто меня не ждет. Ни дома, ни на работе. Дома нету, работы нету, денег теперь тоже нету. В кошельке остались последние пятьсот рублей. Мама далеко, да у нас с ней в последнее время отношения испортились. как раз с тех пор, как я вышла замуж. Муж? Нет, об этом лучше не думать. Господи, какая же я дура! С некоторых пор у меня вошло в привычку обзывать себя разными словами, которые, в общем, означают только одно. Перед вами абсолютная клиническая идиотка. Без скидок на молодость и наивность. Я, конечно, не старуха, нет еще и 30, но и не 15 лет. Пора бы и помнить... говорила мама два с половиной года назад, когда перед свадьбой я привезла к ней Генку для знакомства. «Шалопай», — сказала мама, оглядев его с ног до головы. «Нахал? Врун и бездельник. Надо быть полной дурой, чтобы выйти за него замуж». «Ты говоришь о моем будущем, муже? вспыхнула я. «Изволь выбирать выражение». Надо сказать, что мама выражение не выбирала никогда. Однако в тот раз она поглядела на меня внимательно, как будто только сейчас разглядела. и сказала более мягко. «Ну зачем он тебе? Ни денег с него, ни положения, только заботы лишние». «Я его люблю», упрямо ответила я, потому что тогда, два с половиной года назад, все так и было. «Живите так», согласилась мама. «Не записывайтесь. Если что, всегда сможешь его выгнать». Разумеется, я маму не послушала. А зря, потому что она оказалась полностью права. Но поняла я это только две недели назад. И снова, вспомнив про свое замужество, я начала подбирать синонимы к слову «дура». Все-таки какое-то занятие. Значит, кретинка недоделанная, дебилка слюнявая, это все уже было, и не один раз. Ага, в каком-то детском фильме. О, умственно отсталая. Вот-вот, это точно про меня. Потому что только умственно отсталый человек мог позволить проделать с собой все то, что позволила я. И получается, что ничему-то жизнь меня не научила. потому что, когда я вернулась из проклятой Америки, чтобы весь этот континент провалился под землю в одночасье, выяснилось, что мне негде жить. Квартиру я продала Генкиным родственникам, но об этом после нет сил вспоминать. И родственники, которые две недели назад провожали меня с букетами, отчего-то выперли меня на лестницу и бросили вслед чемодан. Хотя, в общем, не имели на это права, поскольку не отдали мне еще все деньги. Близких подруг у меня нет. Генка всех успешно отвадил. Обратиться не к кому, так что я решила снять квартиру хотя бы на первое время. Но цены... Что-то приличное, не за чертой города. Поблизости от метро мне явно было не потянуть. Компьютер я продала перед отъездом, так что искать в интернете не могла. Разглядывая объявление на дощатом заборе какого-то долгостроя, я наткнулась на старушку. Точнее, это она робко тронула меня за руку. «Дьявонька, тебе комнатку?» Старушка выглядела очень прилично. Детское стега на пальтецо, поношенное, но чистое, вязаный беретик такого же цвета варежки. Глаза у старушки были голубые, как слегка увядшие васильки. «Да, мне бы квартиру», — протянула я, «только все дорого очень». «Это точно!» — она часто закивала головой. «Квартиру дорого очень, а у меня комнатка тут близко и без соседей совсем». «Как это без соседей?» – удивилась я. «Знаешь, что такое коридорная система?» – рассмеялась она. «Раньше, почитай, полстраны так жило. Ты не спеши отказываться, ты погляди сперва. За погляд-то денег не возьму. Я же вижу, устала ты, замучилась. Тебе бы отдохнуть в тишине». Ее голубые глаза смотрели так участливо, так искренне, что я согласилась. Идти было и вправду недалеко, минут пятнадцать пешком. Бабуля успевала быстрее меня. По дороге она представилась Анной Викентьевной, от чего-то это старомодное отчество прибавило мне доверия и симпатии. Дом оказался небольшим всего два этажа. Когда-то был он красивым, даже сейчас, сквозь отбитую лепнину и осыпавшуюся штукатурку, просматривались строгие пропорции. Вход в единственный подъезд был с улицы, а окна выходили в парк. «Воздух свежий и тишина. Летом птицы поют», — расписывала старушка. «Если бы не пенсия маленькая, то ни в жизнь бы не сдала, сама бы здесь жила». Подъезд был открыт, и какие-то смуглые молодые люди носили тюки и сумки. Один из них белозубо улыбнулся старушке и сказал что-то на своем языке. «Молчи ты!» — отмахнулась она. «Ты с ними не разговаривай!» — обратилась она ко мне. Они тут на первом этаже квартируют, а на второй не ходят. Там дверь железная, полный порядок. И верно, на площадке второго этажа была довольно новая железная дверь, выкрашенная рыжей неказистой краской. Анна Викентьевна отперла два замка, и мы вошли. За дверью был длинный и абсолютно пустой коридор, покрытый серым вытертым, но чистым линолеумом, как в больнице. О том же напоминали двери вдоль коридора. Все они были закрыты, На самый ближний висел даже амбарный замок. «Нам сюда!» Старушка открыла следующую дверь. Комната оказалась довольно большой и светлой. Два окна и правда выходили в парк. Обставлена комната была скромно: Стол, два стула, шкаф и диван прикрыты аккуратно заштопанным пледом. Занавески на окнах просвечивали от старости, но топорщились бодро. Однако привлекла мое внимание печь. Она занимала весь угол напротив двери и была необыкновенная. Высокая, прямоугольная, от пола до потолка, выложенная зеленоватыми израстцами. Я подошла ближе и погладила печь по холодному боку. Израстцы на ощупь были выпуклы, покрыты непонятным узором. Не то растения, ни то ягоды. От старого времени осталось, обронила старушка. Пойдем удобство смотреть. Кухня и удобство находились в конце коридора. Это и называлось коридорной системой. Ну так что? «Подходит тебе?» – спросила старушка, когда мы снова прошли в комнату. Удобства, конечно, впечатляли. С другой стороны, старуха просила недорого. «Только у меня условия, чтобы сразу вперед за полгода заплатить», – сказала она. «Я к сестре в деревню уезжаю, так, чтобы потом жильцов не искать». «Полгода?» – ужаснулась я. «Нет, так долго я тут жить не собираюсь». «Не загадывай!» Протянула старуха строго. «Кто знает, что будет. Значит, не хочешь? А так бы сразу и переехала». Я представила, что сейчас откажусь и придется идти на вокзал за чемоданом, а потом думать о том, где ночевать. Прошлую ночь я провела в гостинице, содрали жуткие деньги. Мы поторговались немного с Анной Викентьевной, и она согласилась на плату вперед за три месяца. Потом, удивляясь собственной предусмотрительности, Я попросила показать документы. Старуха обидчиво поджала губы, но показала мне свидетельство о собственности на комнату и договор с агентством по найму квартир. Фамилия менеджера была Фокусов, Антон Фокусов. Я позвонила по указанному телефону, и он подтвердил мне, что все в порядке, договор существует. Я получила свою копию договора и ключи от комнаты и железной двери. Старушка пожелала мне спокойной ночи и выдала остатки заварки в большой железной банке и три куска сахару. В шкафу нашлось совсем ветхо, но чистое одеяло и одна простыня. Очевидно, в светлое время суток через нее можно было видеть деревья в парке, но сейчас было темно, и я решила не проверять. Прошло всего два дня с тех пор, как я прилетела. Я так устала искать квартиру, что решила не ездить за чемоданом на вокзал, а заночевать прямо здесь. напиться чаю с остатками сахара, да и заснуть. А с утра уж думать, как жить дальше. Хорошо, хоть проблема с жильем временно решена. Я вышла и неуверенно зашагала по коридору. Нужно было пройти его весь, потом свернуть в крошечный такой проход, протиснуться мимо странного сооружения, не то бак железный, не то шкаф несгораемый, миновать узенькую дверь туалета, а там уж и кухня. И вот, когда я уже готова была свернуть, Открылась ближайшая дверь, и на пороге возникла странная личность. Невысокого роста, какая-то скрюченная, одна нога вывернута пяткой наружу. Одет был человек в застиранную клетчатую рубаху и синие спортивные штаны, пузырившиеся на коленях. Лицо его? Да. Все же по лицу можно было предположить, что это мужчина, поскольку на левой щеке просматривалась небольшая чахлая растительность. С головы свисали жидкие космы, И в довершении всего правая щека была подвязана выленившим красным платком в горошек. Опа! Оп сказал он вместо приветствия. «А ты кто?» При этом левый глаз его подмигнул мне. «Жанна», — ответила я машинально, «когда мне задают вопросы, я сразу отвечаю, только потом думаю. Впрочем, как показали последние события, думать я вообще не умею». «Стюардесса, что ли?» всерьез удивился он. «А самолет твой где?» «Я тут жить буду». Я решила сразу не обижаться, хотя натерпелась в детстве из-за своего имени. В школе только стюардессой и звали. «Это где же ты жить намылилась?» Теперь рот странной личности дернулся в сторону. «Анна Викентьевна мне комнату сдала на три месяца», строго сказала я. «Чего?» Он разинул рот. «Комнату сдала? На три месяца?» Он согнулся. хлопнул себя руками по коленям и захохотал, при этом повторяя. «Ой, не могу! Ой, помру! Ой, держите меня четверо!» Я повернулась и хотела продолжить свой путь к кухне, но странный тип крикнул сквозь смех. «Да погоди ты! Чего скажу?» Под моим недоверчивым взглядом он снял свой платок и вытер выступившие от смеха слезы. Под платком ничего не оказалось, ни синяка, ни раны никакой. Такая же клочковатая бороденка. «Напарила тебя старуха!» — серьезно сказал он. «Развела на деньги». «Это как?» — я отступила от него к стене. «Дом-то этот расселен уже», — пояснил он. «Оттого и все комнаты пустые. Кто здесь прописан, тому другую площадь дали, а этот вроде сносить собрались. Старуха напоследок решила деньжонок срубить. Сколько она с тебя взяла-то?» «По две с половиной тысячи за три месяца». Помертвевшими губами ответила я, как уже говорилось, я обычно сразу отвечаю на поставленный вопрос. Ну вот, он снова заржал. Хорошая прибавка к пенсии. А ты, небось, от того и польстилась на хоромы что так дешево. Это Викентьевна, та еще пройда, я уж знаю. А ты сам-то что тут живешь и в новую квартиру не переезжаешь? спросила я, и тут же получила исчерпывающий ответ. А тебе какое дело? Я развернулась и побежала в комнату, где схватила подписанный мною и старухой договор. Там внизу был записан номер телефона, мобильного, кстати. И, естественно, телефон ответил равнодушным женским голосом, что набранный мною номер не обслуживается. Менеджер агентства недвижимости Антон Фокусов трубку взял, но слышно было очень плохо из-за громкой музыки. Он меня не понял или просто сделал вид. Черт знает что. Я в сердцах бросила аппарат. «Не суетись!» — примирительно заговорил сосед, притащившийся за мной. «Может, и протянешь сколько-то времени. Главное, держись потверже, никого сюда не пускай!» И снова его левый глаз нахально подмигнул мне, а рот дернулся в сторону. «Мне вдруг стало так тошно, что хоть волком вой! Что со мной происходит? Отчего буквально за месяц моя более-менее налаженная жизнь покатилась под откос, и я падаю все ниже и ниже?» И нет никого рядом, кроме этого убогого. Рот на сторону, нога выворочена, глаз дергается. «Меня Федя зовут», — представился убогий. «А фамилия — Чемоданов. Соседями будем значиться». И тут погас свет. «О!» — вроде бы даже обрадовался Федя. «Они вечером всегда выключают, потому что на нас энергии не хватает. Не боись, у меня свечка есть». Он презентовал мне агарок свечи и проводил на кухню. Газ, к счастью, не отключали, так что чаю мне выпить все же удалось. Следующий день я потратила на то, чтобы привести свои вещи из камеры хранения и купить кое-что из продуктов. Я несколько раз звонила Антону Фокусову и жаловалась ему на хитрую старуху. Но он держался твердо. Ничего, мол, не знаю. Бабка предъявила свидетельство о собственности на комнату и паспорт. Чего же еще-то? Куда она переехала? Он понятия не имел, и в качестве координат старухи дал мне все тот же номер мобильного телефона, который не обслуживался. «Ищите в жилконторе, там должны быть сведения о выбывших жильцах», посоветовал Фокусов на прощание. Я долго искала жилконтору, а когда нашла, то ужаснулась, потому что там толклось огромное количество народа, и все ругались и орали. Пока я пролезала к нужной двери, у меня разрезали сумку и вытащили косметичку. которую на ощупь приняли за кошелек. Это оказалось гораздо хуже, потому что в кошельке-то лежало всего рублей 700, а оставшиеся деньги я положила в косметичку. Всего несколько тысяч, но они были последние. Я побоялась оставить деньги в комнате. И вот, пожалуйста, говорю же, дура полная. Очередь возле двери ко мне сочувствия не проявила и в кабинет не пропустила, так что я отправилась обратно, ничего не добившись. да еще и лишившись последних денег и всей косметики. Федя был дома, но в коридор не вышел, чему я была только рада. Я напилась крепкого чаю с бубликами, как раз успела до того, как свет выключили. После чая снова нахлынула тоска, но если вы думаете, что я легла на диван, захлебываясь от рыданий, то глубоко ошибаетесь. Мы с моей матерью похожи только в одном. Мы никогда не плачем. Ни от боли, ни от обиды, ни от тоски. И в детстве я тоже не плакала. Наверное, у нас просто нет слезных желез. И вот я проснулась сегодня утром в чужой комнате, без работы, без денег, без необходимых вещей и без надежды это все получить в ближайшем будущем. И лежу, перебирая в памяти эпитеты, которыми можно наградить такую дуру, как я. Сквозь неплотно задернутую занавеску мне виден далекий край неба. Судя по всему, солнца сегодня не будет. Небо серое и унылое. Может, вам интересно, отчего я валяюсь на диване вместо того, чтобы срочно искать работу? Отвечу. Институт в свое время я закончила, но образование не имеет к моей профессии никакого отношения. Работала я на телевидении ассистентом режиссера на шоу «Выбери меня». Это когда мужчины и женщины выбирают себе пару из шести претендентов. А психолог и дама из брачного агентства рассказывают телезрителям, правильно ли они сделали выбор. На самом деле шоу, конечно, постановочное. Вот за это я и отвечала. Работенка та еще. Если какие-то накладки, то все шишки валятся на меня. Если же передача прошла гладко, то про меня и не вспомнят. Платили, однако, неплохо. И с режиссером у меня были отношения нормальные. До тех пор, пока я не сообщила, что увольняюсь и уезжаю в Штаты. Разумеется, я никого не посвящала в свои планы до самого конца. и уволилась, когда была уже продана квартира и куплены билеты на самолет. И, конечно, режиссер дико разозлился, потому что в процессе работы брать в шоу нового человека очень неудобно. Он орал, что я должна была предупредить его заранее или вообще не увольняться до окончания шоу. Я не удержалась и высказалась в том смысле, что, может, шоу еще 10 лет будет идти. Что ж мне так и ждать у моря погоды? Как выяснилось, это я сказала зря. потому что секретарша начальника Вика сообщила мне в тот же день приватно, что шоу наше висит на волоске и вряд ли протянет до лета. Режиссер и так нервничает, а тут еще я уволилась. Тогда я только пожала плечами и спокойно выслушала его прощальные слова о том, что на нашем канале мне больше не работать, уж он за этим проследит. Не то, что ассистентам в приличное шоу, девчонка на побегушках не возьмут, кофе гостям подавать не доверят, «Буду проситься полы нести на телестудии, и то не примут». «Да ради бога!» — хмыкнула я и закрыла за собой двери канала. «Так что сейчас туда нечего и соваться, все только позлорадствуют. Нужно сунуться на другие каналы, поискать по дальним знакомым. Но сейчас не хотелось вылезать из-под одеяла, потому что в комнате было прохладно. Я лениво вспоминала, куда могла подеваться записная книжка с телефонами, и в это время раздался звонок». Этот звонок так неожиданно вторгся в мои невеселые мысли, что в первый момент я растерялась и не поняла, что происходит. Я запахнула халат и выползла в коридор. В коридоре не было ни души, а холод стоял, как на Северном полюсе. Изо рта вырывалось белесое облачко дыхания. В дверь продолжали звонить, а потом начали стучать. Я добрела до двери и тусклым, несчастным голосом спросила, «Кто здесь? Откройте!» отозвался из-за двери начальственный женский голос. «Откройте немедленно!» «Да кто это?» — повторила я. «Техник из жилконторы!» «Я человек от природы законопослушный. Перед людьми, облеченными полномочиями, теряюсь и беспрекословно выполняю все их требования. Вот и сейчас я послушно скинула крюк, дернула заржавленную задвижку и открыла замок. Дверь распахнулась, и в квартиру вдвинулась высокая женщина лет сорока, в длинном пальто с внушительным песцовым воротником. У этой женщины все было как-то слишком. Слишком пухлые губы, накрашенные слишком яркой помадой. Слишком густые темные волосы. Слишком темные брови. Слишком пышный воротник. Слишком крупный бюст, назойливо выпирающий даже сквозь пальто. Следом за ней шел небольшой невзрачный мужчина в надвинутой на глаза кепке, совершенно терявшийся в тени своей роскошной спутницы. В руке у него был чемоданчик, в каком сантехнике и электрике носят свои инструменты. Едва проникнув в квартиру, роскошная особа уставилась на меня обличающим взглядом и воскликнула. «Почему не освобождаем помещение?» «Что?» – растерянно переспросила я. «Чего вы от меня хотите?» «Чтобы вы незамедлительно покинули угрожаемый объект?» «Вообще, кто вы такая? И на каком основании здесь находитесь?» «Я тут живу». Ответила я мрачно, и меня внезапно захлестнула злость. «Надо же! Даже это жуткое жилище у меня хотят отобрать! А мне куда же? На улицу?» «Я здесь живу и никуда отсюда не тронусь!» Отрезала я как можно тверже, вспомнив, что сосед советовал держаться стойко. «Стоять, в общем, насмерть. За нами Москва. Они не пройдут и так далее». Однако моя твердая позиция не произвела на женщину никакого впечатления. Она двинулась вперед, тесняя меня к двери моей комнаты и при этом продолжала вещать. «Еще как тронетесь! Вы должны немедленно освободить эту жилплощадь!» «Да кто вы такая?» Я пыталась удержать ее на пороге своей комнаты, не пустить ее внутрь. «Я?» техник жилконторы!» ответила женщина с необыкновенным опломбом и через мое плечо заглянула в комнату. При этом в ее глазах вспыхнул хищный огонек, как у кошки, которая заприметила посреди кухни легкомысленную мышь и уже приготовилась к прыжку. Тут я увидела на столе бумагу, которую подписала жуликоватая старушка Анна Викентьевна и сунула ее под нос незваной гости. Вот, видите, я имею полное право жить здесь еще три месяца. Я все оплатила. Меня это не касается. Выдохнула тетка и попыталась вырвать у меня договор. Вы должны освободить помещение в 24 часа. Иначе я применю меры. И куда мне деваться? На улицу?» С этими словами я спрятала договор поглубже. В нем была моя единственная надежда не оказаться без крыши над головой. Она уже открыла рот, чтобы что-то ответить. Но тут за ее спиной раздался грохот, треск и топот, как будто по коридору неслось стадо обезумевших слонов. Тетка в песце попятилась и обернулась на шум. Я, наоборот, шагнула вперед и прикрыла за собой дверь своей комнаты. так оно надежнее. По коридору бежал Федя. Но сегодня я едва узнала его. Волосы стояли дыбом, из приоткрытого рта капала слюна. Глаза были дико выпучены и вращались, как колеса буксующего мотоцикла. Причем мне показалось в разные стороны. Федина неизменная рубаха была расхристана, пуговицы вырваны с мясом. Но самое главное, в руке он держал топор и размахивал им, как ветряная мельница лопастями. «А -а -а! завопил Федя, приближаясь к нашим незваным гостям. «Не подходи! Всех зарублю, Всех к чертям свинячим! В капусту на шинкую! В капусту провансаль на салат! На винегрет!» «Это еще что такое?» — проговорила женщина, заметно утратив свой опломб. «Это что за явление? Всех зарублю! визжал Федор, неумолимо надвигаясь. «Вы не знаете Федора Чемоданова!» «Разделаю, как кроликов, и по частям спущу в канализацию!» Глаза у него вылезли еще сильнее, а зрачки закатились под лоб. Так что теперь на нас глядели два пустых белесых бельма, что выглядело особенно страшно. «Полицию вызвать?» — проговорила я испуганно, и тут же поняла, что сморозила глупость. «Ну какая полиция? Но кто сюда приедет? А если приедут, то к тому времени застанут только наши хладные трупы. Точнее, не трупы, а кусочки их. потому что Федя, вот он, рядом, с топором наперевес, так что запросто может нашинковать всех в капусту, и по моей невезучести начнет с меня». Женщина в песце бросила на меня какой-то странный взгляд и отступила к входной двери. Сопровождающий мужичок не сделал попытки защититься и тоже двинулся за ней. «Да кого хочешь, зови!» — крикнул Федор, наступая на них. «Плевал я на эту полицию! В гробу я видал!» с глазетами и кистями. Мне твоя полиция не указ. Мне человека зарубить ничего не стоит. И мне за это ничего не будет. У меня справка имеется, что я психический». Он снова замахал топором. Незваные гости выскользнули из квартиры. Дверь за ними захлопнулась. Федор тут же накинул крюк, лязгнул задвижкой и повернулся ко мне. «Ты что, совсем дура, да?» — спокойно спросил он. «Совсем?» — согласилась я. «Что уж тут спорить?» «Говорил же, чтобы никого не впускать!» Федя шагнул в мою сторону с топором наперевес. Я попятилась к своей двери, но ноги не держали меня от страха. И вместо того, чтобы скрыться в своей комнате, я сползла на пол. Федор подскочил ко мне. Я зажмурилась, ожидая удара топором. Однако вместо этого услышала вполне человеческий голос. «Тебе что, плохо? Водички, что ли, принести?» Я опасливо приоткрыла один глаз. Федор стоял надо мной. Топор все еще был у него в руке, но сам он больше не выглядел буйно помешанным. Глаза смотрели совершенно нормально, даже волосы сами собой пригладились, и выражение лица было вполне человеческое, только озабоченное. «Так что, плохо тебе?» — повторил он. «Да нет, ничего. Я просто испугалась. Ты так топором размахивал. Ужас какой!» «А что мне оставалось делать?» Вместо озабоченного его лицо стало раздраженным. Надо же было их из квартиры выставить. А топор... Топор мне как раз под руку подвернулся. Я дрова колол, печку топить собирался. А вот ты... Он нахмурился. Ты зачем их в квартиру пустила? Ты что, совсем ничего не соображаешь? Ну, растерялась. Вяло протянула я, опустив глаза. А как их было не пустить? Молча! Отрезал Федор, и левый глаз его снова начал мигать. Но теперь меня это не пугало. Пускай хоть обоими глазами мигает, только не закатывает. Но они стучали, звонили. Она техник из жилконторы. Ее положено пускать. Что? Глаза Федора полезли на лоб, и я испугалась, что у него снова начнется истерика. Но на этот раз обошлось. Вместо истерики он помог мне встать и повел по коридору к окну, повторяя. Техник, говоришь, из жилконторы? Ну, так она сказала. Федор подошел к окну, выходившему во двор. Собственно, это был не двор, а небольшое пространство между домом и парком. Прежние жильцы завалили это место разным хламом, старыми матрасами, ломаными колясками и другим мусором без названия. Федя раскрыл окно, высунулся наружу и окликнул кого-то. Ивановна! — Чего тебе, чемоданов? донесся с улицы недовольный женский голос. Вот это наш техник! Федя повернулся ко мне и показал на коренастую женщину с толстыми, красными, как кирпич, щеками, которая стояла внизу рядом с робким дворником-гастарбайтером. «Зоя Ивановна в своем роде выдающаяся женщина. Ее тут все уважают. Только предупреждаю, обращаться с ней следует осторожно. В больших дозах может быть опасно для здоровья». «А кто же тогда была та женщина?» – растерянно протянула я. «Вопрос, конечно, интересный». Задумчиво протянул Федя. «Чемоданов!» – взревела тут Зоя Ивановна, заметив меня. «Это еще что такое? Это что за дела? Сам на птичьих правах в доме проживаешь, так еще и девку привел?» «Да как вы смеете?» – я вдруг ужасно обиделась на девку. «Я тут, между прочим...» И замолчала, потому что Федя очень чувствительно ткнул меня в бок. «Зоя Ивановна, а вы у себя когда будете?» Федя отодвинул меня от окна и перегнулся еще ниже. «Когда надо, тогда и буду», — отрубила техник и пошла прочь, размахивая руками. «А я тогда забегу к вам на минуточку», — вкрадчиво сказал Федя ей в спину. Техник ничего не ответила, только выразила спиной все, что она о нас думает. Федя закрыл окно и посмотрел на меня. «Хочешь здесь жить?» «Ну, не то чтобы очень хочу», — протянула я. «Но деваться мне некуда». «Денег больше нету». «Тогда делай, что говорю», — сказал он. «Никого не впускай, ни с кем не разговаривай. Проскочила быстро в дом, и все». «Так если дом на снос пойдет, все равно выгонят». Уныло протянула я. «Тут такое дело». Федя оглянулся и потянул меня от окна. «Дом-то хороший, каменный. Раньше умели строить. Опять же расположение. В общем, какому-то богатому человеку он понадобился». «Уж не знаю, не то сам жить будет, не то бордель для богатых тут устроит». Федя подмигнул по очереди обоими глазами. «Место тихое, уединенное. Самому расселять замучаешься». Вот он и сунул большому начальству на лапу, чтобы по-тихому дом расселить. А чтобы жилье давать поменьше да похуже, объявили дом аварийным и сказали, что пойдет он на снос. «Ну, народ тут жил, сама понимаешь, не богатый». Они и согласились. А местному начальству велели сидеть тихо и ни во что не вмешиваться. А кому охота смотреть, как денежки мимо уплывают? Вот они излятся, но молчат. Так что, если с Зоей Ивановной по-хорошему, она не тронет. Несмотря на то, что буквально час назад я называла себя полной идиоткой, сейчас все же догадалась, что Федя отстегивает технику малую толику денег, чтобы не наезжала и не шумела. — У меня денег нету, — разозлилась я. «Вчера в жилконторе последние уперли». Ну, «Ладно». Федя неопределенно махнул рукой и пошел к себе. «Разберемся». Я поглядела ему вслед. Однако убогий-то он убогий, но далеко не дурак. И тут же вздрогнула, вспомнив, как он бегал по коридору с топором. И глаза эти страшные. Зрачки куда-то закатились, одни белки видно. Припадочный Федя, это точно. И надо от него держаться подальше». День я провела в бесполезной беготне. С утра нашла в сумке завалявшуюся бумажку в 100 долларов и решила, что потрачу ее на поиски работы. Ни с кем со своего прежнего канала связываться не стала. Вызвонить удалось только троих знакомых. Одна девица с пятого канала сообщила, что там больше не работает, потому что вышла замуж. Вова Спицан с сотки заорал, что у него сейчас такое положение, что постоянных сотрудников увольняют, а не то, что новых братьев. И встретиться со мной за ланчем согласилась только Танька Бочкина с канала «Плюс». Я великодушно попросила ее выбрать кафе на свой вкус и опять-таки сделала глупость, потому что Танька назначила мне встречу в новом итальянском ресторане. Туда, сказала она, мало кто пока ходит, поговорим спокойно. Я пришла пораньше и сразу поняла, отчего в ресторане в обеденное время полно пустых мест. Он оказался жутко дорогим. Зараза, Танька решила развести меня на деньги. Вот интересно, что я ей плохого сделала? Вроде бы нигде мы не пересекались, ничего не делили, нормальные были отношения. Танька жутко растолстела, так что вполне соответствовала своей фамилии. Я твердо посмотрела ей в глаза и положила на стол меню бизнес-ланча, который стоил в этом ресторане 500 рублей. По сравнению с другими дороговато, но ради работы я рискну. «Как твои дела?» – спросила Танька. и в круглых ее глазах отразилась я вся, паникшая и несчастная. Поэтому врать я ей не стала, просто сказала, что с поездкой в Штаты ничего не получилось, не понравилось мне там, вот я и вернулась. И теперь ищу работу, потому что, сама понимаешь, на прежнее место меня не возьмут. «Там вроде шоу твое закрывают», — протянула Танька, «но я вообще-то не в курсе». Принесли суп мини-строны, на второе Танька выбрала спагетти карбонара. а я салат с курицей. За едой она развлекала меня сплетнями из жизни их канала. Потом она заявила, что хочет кофе со взбитыми сливками и печеньем. Мне тоже пришлось заказать чашечку эспрессо. И, наконец, когда она демонстративно посмотрела на часы, я прямо спросила, есть ли у них место. «Ну...» – протянула Танька. «Сама посуди. Сейчас в работе только три ток-шоу. Канал у нас небольшой. Одно кулинарное. Там ведущий повар. Он условия поставил, что сам гостей отбирает, потому что все-таки готовить нужно. Должны люди хоть немножко в этом понимать. Еще одно, юридическое, там свои порядки и наши. Называется «Ты мне, я тебе». Ты, может, видела на подиуме две группы. Из каждой выбирают, будто бы по жребию одного человека. И начинают они друг другу гадости говорить. То есть, что у каждого плохо. Ну, к примеру, один говорит «У тебя нос длинный». А то ему в ответ. А у тебя плешь на затылке. Дальше? Больше. Только сильно врать нельзя. То есть, если у девицы волосы хорошие, нельзя ей говорить, что они жиденькие. Тут зрители определят заведомую ложь, и той группе насчитают минус. Опять-таки, если говорят одно, что у нее бюст парафиновый, а у нее все натуральное, то тоже минус сколько-то там очков засчитывают. Ну и ну, вздохнула я. Между прочим, «Очень популярное шоу», — сказала Танька. «Рейтинги хорошие». «Ну, так есть у вас место?» — оживилась я. «Мне бы хоть кем, на маленькую пока должность». «Пока?» — веско произнесла Танька. «В том-то и дело. Значит, возьмут тебя по моей рекомендации. А кем? Ты работала ассистентом режиссера. Начнешь суетиться, высовываться, карьеру делать. Микрофоны подвязывать и девочка после школы сумеет». «На этом шоу ассистент режиссера я!» «Я что, на свое место тебя возьму, что ли?» «Нет уж, дорогая моя, я такой глупости не сделаю!» «А зачем же тогда она приперлась ко мне навстречу?» «Голодная, что ли, совсем?» «По внешнему виду не скажешь!» «Я уже открыла рот, чтобы высказать этой скотине Таньке все, что я о ней думаю!» «Но что-то меня удержало!» «Вот ведь в свое время сожгла я за собой все мосты!» «Поругалась с режиссером!» Кто знает, если бы я тогда удержалась от едких слов. Простилась бы со всеми по-хорошему. Сейчас меня бы взяли хоть не на старое место, а куда-нибудь еще, хоть на маленькие деньги. Вряд ли мне будет какая-либо польза от этой заразы Таньки. Но, тем не менее, я пожелала ей подавиться, только мысленно. Кофе Танька допила и сливки доела с большим удовольствием. Кусок ей поперек горла не встал. Однако, под моим взглядом, она заерзала и пробормотала, отводя глаза. что совсем недавно организовался в городе новый канал. У них еще и названия нету, и телефонов она не знает, вот только адрес. Она продиктовала мне адрес, было это где-то у черта на куличках. «Спасибо, Таня», — сказала я бодро. «Желаю тебе дальнейших успехов в работе». При взгляде на ее переваливающуюся пятую точку у меня улучшилось настроение, но ненадолго, потому что к моему столику подошла незнакомая женщина средних лет. с выражением неуверенного интереса на лице. «Извините», — проговорила эта незнакомка, вглядываясь в мое лицо. «Вы, случайно, не Жанна Кощеева? Я подняла на нее удивленный взгляд. «Дело в том, что моя девичья фамилия действительно Кощеева, Но я эту свою фамилию не люблю. В детстве она доставила мне много неприятных минут. Вдобавок к такой фамилии я еще была худая, как узник нацистского концлагеря. Буквально кожа до кости». как только меня не дразнили в школе. коще Бессмертный – это был самый безобидный вариант. Так что одной из причин моего раннего замужества было желание как можно скорее поменять фамилию, и напоминания о моей прежней фамилии не доставляли мне никакого удовольствия. Кроме того, в настоящий момент я не ждала от жизни никаких приятных сюрпризов и к любым неожиданностям относилась весьма настороженно. «Ну, допустим, я Жанна», – проговорила я недоверчиво. Только я давно уже замуж вышла, и теперь моя фамилия Окунева. А в чем, собственно, дело? «Жанночка!» — воскликнула незнакомка с непонятным оживлением и даже всплеснула руками. «Я тебя сразу узнала. Надо же, как ты мало изменилась!» С этими словами она уселась за мой стол, без приглашения, между прочим. «Извините». Я растерянно смотрела на незнакомку, безуспешно пытаясь ее вспомнить. «Кто вы? Мы раньше встречались?» «Нет, мы с тобой не встречались», — ответила она поспешно. «Я с твоей мамой училась в одной школе». Видимо, на моем лице отразилось недоумение, потому что женщина принялась объяснять. «Мы после школы очень часто встречались, на каждую годовщину выпуска. И Шурочка мне показывала твои фотографии, поэтому я тебя сразу узнала. И вообще, ты на нее очень похожа. Потом, правда, жизнь нас разбросала. Последний раз встречались давно». «Двенадцать лет назад я уезжала надолго на север вместе с мужем. Как Шурочка живет? Надеюсь, у нее все в порядке?» «Ну да, более-менее», — пробормотала я, удивленно разглядывая незнакомку. «Ах, да, Жанночка, я забыла представиться», — продолжала она сыпать словами. «Меня зовут Анна, Анна Курочкина. В школе мы с Шурочкой, твоей мамой, очень дружили. Но потом, сама понимаешь, жизнь долгая, она разбросала нас». а сейчас я переехала сюда, в Петербург. Один мой близкий друг создает здесь свой телевизионный канал, и он пригласил меня к себе заниматься кадрами. Дело в том, что я много лет занималась кадрами, у меня большой опыт. А ты, кстати, где работаешь? Работала на телевидении, проговорила я неуверенно, помощником режиссера на одном ток-шоу. Но сейчас... сейчас я пока без работы. «Да что ты говоришь?» Она прямо засияла. «Так поехали прямо сейчас со мной. Я тебя познакомлю со своим другом. Не сомневаюсь, он тебя охотно возьмет. Ему нужны люди с опытом работы на телевидении. Надо же, какой удачный случай!» Это было то, что называется «На ловца и зверь бежит». Я уже отчаялась найти работу, перебрала все варианты и поняла, что ничего подходящего не найду. И вдруг такая встреча. Однако я почему-то ничуть не обрадовалась. Я быстро взглянула на нее. Снова опустила глаза и спросила, как бы между прочим. «А во Владимире вы часто бываете?» «Да нет. Почти сразу после окончания школы я оттуда уехала. Но на каждую годовщину непременно приезжала, пока не уехала на север с мужем. Ну, я тебе об этом говорила. Ну, так что, поехали прямо сейчас. Я тебя познакомлю с Николаем Васильевичем. Это тот мой друг, который организует канал. У меня тут машина». Она показала на темно-синюю иномарку стоявшую возле входа в кафе. «Извините, Анна», — проговорила я унылым голосом. «Сейчас я никак не могу. У меня важная встреча». «Важная встреча?» — она явно расстроилась. «Да отмени ты эту встречу. Такой случай нельзя упускать. Поехали, ты не пожалеешь. Николай Васильевич...» Она поднялась и взглядом и жестами приглашала меня последовать за собой, но я не пошевелилась. «Да что же ты, Жанночка?» В голосе Анны послышалось нетерпение. «Разве можно терять такой шанс?» «Извините, но я правда не могу», — твердо ответила я. «Может быть, в другой раз? Оставьте мне свой телефон». «Ну, как знаешь», — протянула она с явным раздражением. «Не понимаю я тебя. Подвернулся такой случай, а ты его упускаешь. Потом ведь жалеть будешь». «Так вы оставите свой телефон?» — повторила я. «А, ну да, телефон, конечно». Она взяла со стола салфетку и нацарапала на нем семизначный номер. «Ну, ладно», — добавила, взглянув на часы. «Мне пора ехать. Николай Васильевич ждет. Так ты точно не передумаешь?» Теперь в ее лице и голосе не было прежней сердечности. Я покачала головой. Она пожала плечами и быстро покинула кафе. А я сидела, глядя прямо перед собой, и думала, не сошла ли я с ума. В таком безвыходном положении, как мое, надо хвататься за любую работу. бежать за ней сломя голову, а тут мне буквально на блюдечке предлагают работу по специальности, и я вместо того, чтобы с благодарностью принять ее, отказываюсь. Но дело тут далеко не такое простое, каким оно кажется на первый взгляд. Это самая Анна Курочкина показалась мне очень подозрительной. Начать с того, что она несколько раз назвала мою маму Шурочкой. Маму мою действительно зовут Александрой, но имя Шура ей никогда не нравилось. И никто ее так не называл. Все друзья и знакомые называли ее либо полным именем, либо Сашей. Далее. Это Анна сказала, что узнала меня по фотографиям, которые показывала ей мама много лет назад. Ну, во-первых, узнать человека, которого видел только на фотографиях, вообще сложно. А уж в моем случае. Дело в том, что в детстве и юности я была ужасно тоще. Просто ходячий скелет. И как раз лет двенадцать назад резко изменилась. Поправилась и похорошела. Так что узнать меня по старым фотографиям не то, что сложно. Это просто нереально. Эти нестыковки меня насторожили, и я решила запустить пробный шар. Спросила Анну насчет Владимира. И она мою наживку проглотила. Подтвердила, что именно в этом старинном городе училась с моей мамой в школе. И тем самым доказала, что весь ее рассказ – откровенное вранье. Дело в том, что мама действительно родилась во Владимире. Но отец ее был военный, они постоянно переезжали, в школу мама поступила в Твери, а закончила ее в Иванове, где потом и осталась. Так что Владимир тут совершенно ни при чем. Значит, это Анна, если она и правда Анна. Все мне наврала, и в школе с моей мамой она не училась. Она где-то сумела ознакомиться с мамиными анкетными данными, и с моими, кстати, знала мамино имя, знала, что она родилась во Владимире. Знала, что я работала на телевидении, а сейчас ищу работу. Но зачем ей это все понадобилось? Зачем ей нужно было, чтобы я с ней куда-то поехала? На этот вопрос у меня не было ответа. И вообще, не схожу ли я с ума? Не начинается ли у меня мания преследования? Кому? Но кому я могу понадобиться? Понадобиться до такой степени, чтобы устроить весь этот спектакль? Нет, наверняка я все это насочиняла. Ну, может, женщина неправильно меня поняла, может, она, как и мама, родом из Владимира, а в школе училась в Твери. Я уже ругала себя последними словами за то, что упустила такой прекрасный шанс, который прямо шел ко мне в руки. Но почему упустила? Вот же номер телефона, который мне оставила Анна. Я набрала номер, записанный на салфетке, и тут же голос автоответчика сообщил мне, что набранный мной номер не существует. Значит, я ничего не выдумала. Это Анна, никакая не Анна, и уж в любом случае не одноклассница моей матери. Она подходила ко мне с какой-то непонятной и явно недоброй целью. Когда ехала обратно в маршрутке, я опять погрузилась в черную тоску. «Куда ни кинь, везде клин», — говорила когда-то мама. Впрочем, говорила она такое достаточно редко. Она растила меня одна и привыкла не ныть и не жаловаться, а преодолевать трудности самостоятельно. но у меня ведь не временные трудности, а полная катастрофа. Так от чего же я не обращаюсь к маме? Хоть выговориться родному человеку, поплакать на груди. Так от чего же я не бросила все и не улетела к родным осинам? Ну, во-первых, у меня нет денег на билет. Но это не главное, потому что можно в конце концов заложить пару колец и сережки. Во-вторых, как я уже говорила, мы с мамой никогда не плачем. А третья причина и самое главное заключается в квартире. Если мама узнает, что я потеряла квартиру, которую она с огромным трудом купила мне после окончания института, то она просто задушит меня собственными руками. И правильно, кстати, сделает. Но мне-то от этого не легче. Мама много лет проработала носиться на фабрике начальником цеха. Фабрика после перестройки не умерла, а напротив стала расширять производство. Белье постельное всем нужно. Мама работала в три смены, прихватывала выходные, Продала дом в деревне, оставшийся нам от бабушки. Влезла в долги, но сумела преподнести мне к диплому подарок. Крошечную квартирку с совмещенным санузлом, но зато отдельную. Свою собственную жилплощадь. Когда я закончила ремонт и пригласила ее приехать посмотреть, впервые в жизни видела, как мама прослезилась. Так что если сейчас я приеду к ней и скажу, что потеряла квартиру, причем исключительно по собственной дурости, я просто не знаю, что она сделает. В одном старом фильме я слышала фразу «Если человек глуп, то это надолго». От себя могу добавить, что если человек идиот, то это навсегда. Грустно, но факт. Когда я впервые поняла, что я полная идиотка, то есть, наверное, была ею всегда, только ощутила это, когда прилетела в Штаты. В первое время, когда поженились, мы с Генкой жили неплохо. Я работала на телевидении, тогда еще в другой передаче. Он тоже где-то что-то делал. Не очень хорошо у него получалось, денег было маловато. Но я, влюбленная дура, принимала за чистую монету все его разговоры о том, что в нашей стране трудно заниматься бизнесом, а на государственной службе все только и думают о карьере, и никто о деле. Говорить Генка умел, я заслушивалась. Завораживал он меня, влюбленную дуру, своими разговорами. Ни на одной работе он долго не задерживался, говорил, что пока молодой, хочет попробовать себя на разных поприщах. И как-то вдруг заговорил о том, чтобы уехать в Штаты. Дескать, тут у него ничего не получается по объективным причинам. Если работать по найму, то начальник обязательно дурак и глушит всяческую инициативу. А на то, чтобы как следует раскрутиться в бизнесе, у него не хватает начального капитала. Такие разговоры он вел несколько месяцев. Вначале я стойко сопротивлялась, возражала, мы ссорились. Потихоньку я привыкла, тем более, что Генка уволился с работы и часами торчал ВКонтакте. Денег стало маловато. В конце концов Генка показала мне письмо своей бывшей одноклассницы, которая уехала в Штаты три года назад. Письмо было приветливое, но короткое. У нас как раз запускали новое шоу, так что я позабыла про это письмо через два дня. Через месяц Генка поставил меня перед фактом. Он едет. «Пока просто посмотреть», — сказал он, — «прикинуть». хотя это его знакомо обещает свести с нужными людьми, устроить на работу. С языком у этого паршивца было неплохо. Закончил в свое время английскую школу. И улетел, забрав с собой все деньги, отложенные мной на отпуск и на черный день. В промежутках между работой я скучала. Генка слал восторженные имейлы и смс По ним выходило, что в Америке все дешево, жить можно прекрасно, и условия для бизнеса исключительные. Работу мне он найдет в два счета, так что я должна только заняться английским. И когда я написала ему, что приеду хотя бы в отпуск, он удвоил усилия и убедил меня продать квартиру и приезжать насовсем. Дескать, у него готов уже окончательный бизнес-план, и знающие люди сказали, что это беспроигрышный вариант, но кредита в банке генки не дадут, потому что он иммигрант, а если будет начальный капитал, то дело пойдет как по маслу. Что заставило меня согласиться на эту авантюру? Наверное, я боялась принять окончательное решение, потому что понимала, что Генка сюда не вернется, и тогда получится, что у меня больше нет мужа. К этой мысли следовало привыкнуть, а я не могла. Скучала по нему, любила еще тогда. В общем, упорно отгоняла от себя все плохие мысли, зарывала голову в песок, как страус. Короче, я нашла трехмесячные курсы разговорного английского, и занялась продажей квартиры. Генка же порекомендовала мне свою дальнюю родственницу, которая работала риэлтором. Она-то быстро разобралась в ситуации и поняла, что объехать меня на кривой казе не составит труда. Якобы для скорости она предложила мне вариант цепочки. Она продает свою двухкомнатную и мою однушку и покупает хорошую трешку. Как раз сейчас есть вариант. Денег в договоре указываем в половину меньше, остальное они отдадут мне наличностью. а пока за это пропишут меня в свои трешке. Так мы и сделали. Я еще радовалась, что родственники не обманут. И, разумеется, не взяла с этой бабы никакой расписки. Если человек идиот, то... Ну, вы знаете, как там дальше. В общем, я уволилась с работы и полетела в Штаты, не сообщив об этом маме. Как оказалось, это был мой единственный более-менее умный поступок, хоть она сейчас живет и работает спокойно.